Глава 10. Значит, так. В то время, как я считал себя истрадавшимся пупом земли, мишенью ударов, центром, сосредоточившим на себе все усилия здания, на самом деле я был просто никем, стереотипной версией, каким-то там по счёту повторением. Оббивал те же самые пороги, что и мои предшественники, как граммофонная игла превращает игровую дорожку в чувство и голос. Мои мелодраматические реакции порывы, внезапные решения, отступления, то, что для меня было каждый раз неожиданностью, внутренним вдохновением, очередным откровением, всё в том числе и данное моё рассуждения, было лишь параграфом инструкции, не моей, не для меня лично составленной, просто инструкции, многократно испробованной в действии. В таком случае, если не испытание, не миссия, не хаос, то что мне оставалось? Ванная, коридоры, Хождение от двери к двери, но тогда зачем он столько говорил? Естественно, он тоже был частью инструкции, появился здесь в определённый момент, как нота в партитуре, когда наступил его черёд. Хорошо прозвучал. На совесть сыграл старого пройдоху. Но зачем всё это? Я давно уже сполз с ванны на пол, лежал на ней боком, опёршись о её фарфоровый изгиб и даже слегка извивался. Чудовищно, повторял я про себя. Квадруплеты, триплеты. Что он имел в виду? Может, это ничего не значило? Манёвр для отвлечения внимания? Но зачем? Подстановки, подтасовки, секретные документы, кустики в ушах. В голове у меня от всего этого была полная мешанина, да вдобавок ещё колераби, на которое он жаловался после пробуждения. Уговаривал блюсти режим. Бисквиты, даже компот бывает в буфете. Великий Боже, может это всё сумасшествие? И он в том числе, и речь тогда на самом деле идёт только об обычном порядке, когда сумасшедшие все, то никто не сумасшедший. Но зачем? Я посмотрел на часы. Они стояли. Даже они меня предали. Я сорвал их с запястья и бросил в раковину унитаза. Они мне уже не понадобятся. Выловят и исследуют ребята из отдела Я осмотрелся. Бритвы не было. Он забрал её. Обокрал меня этот провокатор. Что он хотел спровоцировать? О, я уже понял. Замечательно. Так и сделаем. Только смелее. Я вышел, напевая из ванной комнаты, прошёл по коридору, напевая всё громче. Проходил мимо офицеров, искусственно улыбаясь, вошёл в лифт. Этажом выше коридор был безлюдным. Тем лучше, тем хуже. Я вошёл в кабинет. Он был пуст. Не следа Эрмса. Я подбежал к столу, начал вырывать ящики и вытряхивать их содержимое на пол, на кресло. Бумаги шелестящим облаком летали вокруг меня. Я услышал скрип открываемой двери и посмотрел в лицо Эрмсу, в его расширившиеся голубые глаза. Что вы делаете? Мерзавец, прорывел я и бросился на него. Мы упали в облако секретных документов. Я душил его, он душил меня. Я пинал его, кусал Но продолжалось всё это недолго. Зато полечииты шаги, кто-то потянул меня за воротник, кто-то обливал холодным чаем из высоко поднятого стакана. Бледный, трясущийся Эрмс в помятом мундире собирал с полу бумаги, другие помогали ему. А я, выплёвывая нитки сукна, выгрызенные из его иполет, хрипло орал со стула, к которому меня прижимали руки стоящих сзади. Конец! Будет этому конец, негодяи, убийцы! Да, подговаривал шпионить, подстрекал, предавал. Признаюсь, расстреливайте меня, четвертуйте, убейте. В открытых дверях мелькали силуэты проходивших мимо по коридору. Ни один из них не обращал на моего плена малейшего внимания. Напрасно я драл глотку и стошно вопил вплоть до того, что дал петуха. Наконец, совершенно охрипнув и стащив все свои силы, чувствуя себя совершенно разбитым, я в бессилии успокоился на стуле, лишь немного хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная из воды. Сбоку ко мне подошел кто-то в длинном белом халате, кто-то засучил мне рука в пиджака. Я увидел напоминавшее луну лицо за очками и почувствовал укол возле локтя. Горячая струйка полилась в мою вену. — Виу! — захрипел я пропавшим уже голосом. — Спасибо, убийцы! В сознание я приходил постепенно, этапами. Я был огромен, не в том смысле, что стал великаном. Нет, тело моё не увеличилось, расширилось лишь моё сознание, стало пространством равным тому, которое меня окружало, а может даже превосходившим его. Я был не в силах пошевелить и пальцем, но громада моей внутренней шири царствовала над мириадами этажей белого лабиринта, спрятавшийся в тёплый уголочек своего естества. Затерянный среди этого колоссального сооружения, я с безмерной снисходительностью вспоминал о своих недавних заботах. Затем я постепенно уменьшился, уплотнился и каким-то образом снова стал прежним. Я почувствовал, что лежу на твёрдом и не очень удобном ложе. Пошевелил пальцами, они липли один к другому. Я вспомнил чай, которым меня поливали. Должно быть, он был сладким. Я приподнял голову, она оказалась, на удивление, лёгкой и держалась на шее словно небрежно прицепленная. Das nucelba, лица, наконец, ощутив, что кровь опасно отливает от мозга, сел, опираясь о холодную вылыжную плиткой стену. Через дверь было видно ванную. Я полусидел на обитом клеёнкой диване, довольно высоком, в длинной и узкой комнате с белыми лакированными стульями и ширмой в углу. Из-за неё выступал край небольшого письменного стола. У изголовья дивана стоял стеклянный передвижной столик с лекарствами и шприцем. На вешалке билели плотняные халаты и передники. Рядом с ними в маленьком шкафчике поблескивали хирургические инструменты. «Кабинет врача», — подумал я. И сразу же перед глазами у меня встала сцена у Эрмса. «Ага, значит, они не поместили меня в заключение, а только лечат? Может, из этого что-нибудь да выйдет?» Постепенно я начал размышлять. В голову лезла всякая чушь. Я была задачен, например, тем, что на столике виделось лишь 10 склянок, в то время как их должно было быть 19. Хотя сам же понимал, что это бессмыслица. Кто-то посмотрел на меня поверх ширмы, мелькнула верхняя часть головы, блеснул свет, отражённый в стёклах очков. Я узнал доктора, делавшего мне укол. Как вы себя чувствуете? спросил он, появляясь в проходе между стеной и письменным столом. Вполне. Он был в белом халате. невысокий, пухлый, живой, с румянцем на щеках. У него были чёрные, умные, блестящие глаза, роговые очки, ямочка на подбородке и нос, как оттопыренная пуговица. В вырезе белого халата я увидел красный в зелёный горошек галстук, а заглянув глубже, когда он приблизился, заметил край шик форменной одежды. Мундир. Меня пробрало холодом. Он, ничего не замечая, придвинул к дивану маленький табурет, сел, нашёл пульс на моей руке, какое-то время считал его. Потом посмотрел мне в глаза. Я здоров, сказал я. Он взялся за розовую трубку стетоскопа, выглядывавшего из верхнего кармана его халата. Теперь уже да, ответил он. Голос у него был плавный, пивучий. Вы, вероятно, помните всё. Да. Отлично. Это внушает надежды, что всё будет в порядке. Вы переживаете сейчас сложный и несомненно трудный период. Новая среда, адаптация, специфические слове работы, не так ли? Многое вас шокирует, кроме того, печать секретности, а психика наша страптива, едва лишь соприкоснётся с чем-то обнесённым запретом, сразу же так и хочется это нарушить, всё изменить, даже уничтожить. Реакция самая что ни на есть естественная, хотя по уставу недопустимая. Ну что ж, мы вам поможем. В самом деле? спросил я. Носки и рубашка были на мне. туфельник, где видно не было. Пиджак висел на стене. Мне было неловко сидеть в одних носках, свесив ноги с дивана. "О, вы ведь человек интеллигентный и разумный", сказал он улыбнувшись, делая тем самым более заметной ямочку на левой щеке. "А что влечёт за собой разум? Скептицизм ведь тоже всего лишь естественный рефлекс. Что ж, мы не всемогущие, и я могу лишь только, если вы того желаете, разумеется, побеседовать с вами с глазу на глаз свободно без ограничений. О чём вам будет угодно?" А может вы хотите сначала вымыться и искупаться? "О да", ответил я. "Я весь липкий от чая. Ах, не будем об этом говорить теперь. Я лишь хочу успокоить вас. Майор сам просил меня об этом, что он отлично вас понимает и что ясное дело никаких служебных последствий это иметь не будет". "Что?" мрачно спросил я. Он часто заморгал. "Ну как же? Я имею в виду ту сцену Вы перенервничали, дали выход чувствам после серии следовавших одна за другой неудач. Я, естественно, не знаю, о чём шла речь, и, конечно же, ни о чём вас не спрашиваю. Майор просил меня только успокоить вас в этом отношении. Он вас действительно ценит, не только как сотрудника, но и в личном плане. Вы говорили что-то насчёт того, чтобы искупаться, прервал я его. Я заметил, что он начинаю вести себя в чём-то на манер того провокатора из ванны. Я встал с дивана, сделал несколько шагов, чтобы убедиться, что чувствую себя действительно хорошо. Наркотик или что там мне впрыснули, исчез уже без следа. Врач проводил меня через боковую дверь в ванную. Я повесил одежду и нижнее белье в высокий узкий полукруглый шкаф, дверцы которого закрывались автоматически. Как следует вымылся, принял горячий душ, потом холодный, а затем, чувствуя себя свежонным, в просторном купальном халате, который обнаружил на стуле, подошёл к шкафу с одеждой. Он был пуст. Прежде чем я успел испугаться, послышался тихий стук в дверь. «Это я!» – прозвучал из-за двери голос врача. «Вы можете мне открыть?» Я впустил его в ванную. «У меня забрали одежду», – сказал я, стоя перед ним. «Ах да, я забыл вас предупредить. Медсестра позаботится о ваших вещах. Может, пуговицу какую-нибудь надо пришить, выгладить что-либо». «Досмотр?» – бросил я флегматично. Он вздрогнул. «Бога ради! Ох!» Всё ещё следы шока. Закончил он тише, словно бы обращаясь к самому себе. Ну, ничего. Я пропишу вам какое-нибудь успокоительное и что-нибудь укрепляющее. А теперь, с вашего позволения, мне хотелось бы осмотреть вас. Я дал ему себя выстукать и прослушать. В процессе этого он мотал головой, словно упитанный жеребёнок. Прекрасно. Замечательно, повторил он. У вас превосходный организм. Может, вы оденете пока этот халат и мы пойдём ко мне в кабинет? Сестра скоро принесёт ваши вещи. Туда, прошу вас. Через коридорчик, заставленный пирамидками металлических стульев, мы прошли в другую комнату, довольно тёмную, хотя в ней горела большая лампа под потолком, а вторая с зелёным абажуром стояла на письменном столе. Вдоль стен с трёх сторон стояли чёрные шкафы, забитые толстыми книгами с золотыми надписями на корешках, переплётов из чёрной кожи. Возле четвёртой стены был низкий овальный стол, с лежавшим на нём черепом и два стула. Я сел. От собрания книг за стёклами шкафов, казалось, исходила темнота. Доктор снял халат, под ним на этот раз оказался уже не мундир, а скромное светло-зелёное гражданское одеяние. Он занял место по другую сторону стола и некоторое время смотрел на меня с выражением приветливой доброжелательной внимательности. А теперь Наконец сказал он, словно бы удовлетворённый состоянием моего лица: "Не расскажете ли вы мне, что собственно вызвало ваш срыв?" Он указал глазами на чернеющие ряды книг. "Здесь, в этих стенах, вы спокойно можете говорить всё". Затем выждал минуту и, поскольку я продолжал молчать, заговорил снова: "Вы мне не доверяете, вас можно понять. Вероятно, я бы на вашем месте вёл себя бы точно так же. И всё же прошу вас поверить мне". Для собственного блага вы должны хотя бы ценой усилий над собой преодолеть это желание молчать. Пожалуйста, попытайтесь. Самое трудное начать. Дело-то не в том, ответил я. Я просто не вполне уверен, стоит ли. Впрочем, вы удивили меня. Ведь в том кабинете вы говорили нечто прямо противоположное, что вы не хотите знать ничего о том, что произошло. Прошу прощения, сказал он тихо и снова продемонстрировал ямочки на щеках. Но я прежде всего врач. Раньше я не был ещё вполне уверен, полностью ли вы вернулись к душевному равновесию, и не хотел задеть вас неосмотрительным затрагиванием весьма неприятных для вас событий. Сейчас всё иначе. Я смотрел вас и знаю, что не только могу, но и должен это сделать. Я не буду, разумеется, настаивать. Здесь всё решает исключительно ваша добрая воля. Готовы ли вы? Он не договорил. Ладно, нетерпеливо бросил я. Хорошо, но это долгая история. Наверняка, кивнул он. Я охотно выслушиваю вас. В конце концов, что я мог от этого потерять? Я начал свой рассказ с получения вызова, изложил разговор с главнокомандующим, историю с миссией, об инструкцией, имевших место затем о осложнениях. Поведал о старичке, офицерах, священнике, не забыв описать и мои подозрения. Я сделал исключение только для Эрмса. Рассказал о том, что было позже, о том, как застал в ванной спящего и о разговоре с ним. При этом я уже начал излагать несколько рассеянно. Ибо понял, что исключение столь существенного звена, как соисовновение Эрмсом секретного плана, сообщало мои вспышки, точнее нападению на него черты психической ненормальности. Поэтому я пытался отыскать в разговоре с бледным шпионом какие-то детали, которые, будучи подчёркнутыми, даже утрированными, могли бы хоть отчасти оправдать моё скандальное поведение. Но даже для меня самого всё это звучало не слишком убедительно. Я чувствовал, что погружаюсь всё глубже, чем больше распространяюсь, что мои пояснения ничего не объясняют, и последние слова договаривал уже в мрачном убеждении, что теперь мне придётся примириться с тем фактом, что ко всему, что меня обременяло, я прибавил, словно прежнего было мало, ещё и этот груз улик, свидетельствующая о моей ненормальности. Врач не смотрел на меня, пока я всё это говорил. Несколько раз он осторожно брал в руки череп, который, словно пресс-папье, лежал на бумагах на столе, и переставлял его так, чтобы он то стоял ко мне боком, то смотрел на меня глазными впадинами. В таком положении он и остался, когда я закончил. Дослушав меня, доктор уселся в кресло поглубже, переплел руки и заговорил своим тихим приятным голосом. «Если я вас правильно понял, то центром кристаллизации всех ваших сомнений в серьёзности и реальности миссии служит такое необычайное количество изменников, которых вы якобы случайно встретили за очень короткий промежуток времени. Не так ли? Можно сказать и так, ответил я. Я уже несколько оправился от впечатления, что целиком отдал себя в его руки, и теперь смотрел в пустые глазницы черепа, лежавшего передо мной, опрятного, слабо поблескивающего гладкой поверхностью кости. Вот вы сказали, что тот стречок был изменником. Вы сами пришли к такому выводу? Нет, об этом мне рассказал тот офицер, который застрелился. Рассказал и застрелился? Вы сами это видели? Ну да. То есть слышал выстрел и шум в смежной комнате, когда он падал, и через щель увидел его ногу, ботинок. Ага. А до этого был истован офицер-инструктор, который вас сопровождал. Позвольте спросить, как выглядел этот арест? К нам подошли два офицера, отозвали его и поговорили с ним, о чём я не знаю, не слышал. Потом один удалился с ним, а второй пошёл вместе со мной. Кто-нибудь говорил вам, что это арест? Нет. Значит, вы не могли бы за это поручиться? Ну, нет, но обстоятельства, особенно после того, что произошло позже, я шёл, что «Не торопитесь. Давайте рассматривать по порядку. О старичке вам рассказал офицер. В том, что и он, в свою очередь, тоже предатель, вас убедил звук выстрела и замеченная в щели часть ботинка. О первом инструкторе вам известно лишь то, что он был отозван. Все эти случаи выглядят по меньшей мере неясными. Кто еще у вас там был? Ага. Еще остался тот бледный шпион. Но ведь вы нашли его спящим в ванной?» «Да». С какой бы это стати ему спать в ванной после того, как он сфотографировал столь важные документы? Ведь не пошёл бы он туда просто чтобы отдохнуть. Кстати, вы вошли в ванную, дверь следовательно не была заперта. Действительно, она была не заперта. И вы по-прежнему убеждены, что все эти люди изменники? Я молчал. Вот видите, это было результатом поспешности, ведущей к просчётам в рассуждениях. — Извините, — возразил я ему. — Предположим, что все они не изменники. Но раз так, то чем объяснить эти события? Чем все это было? Театром? Разыгранной передо мной комедией? Зачем? С какой целью? — А-а-а! — сказал он и улыбнулся одними ямочками. — Вот этого я вам сказать не могу. Быть может, вас хотели сделать устойчивым к измене, сделать, так сказать, прививку ее в микроскопических дозах? Ведь если рассудить, даже Эрмс, кто знает, мог сделать нечто такое, что показалось бы вам подозрительным, непонятным, но из-за этого ведь не сочли бы вы, пожалуй, его изменником, а? Или может всё-таки он мельком посмотрел на меня? Какими ледяными были его глаза на этом круглом добродушном лице. Он не стал дожидаться моего ответа. Нам остался ещё один орешек, пожалуй, самый трудный. Я имею в виду инструкцию. Она, конечно же, была зашифрована. Так ли тщательно вы её просмотрели, чтобы заявлять с уверенностью, что она представляла собой запротоколированную с первой же минуты вашу судьбу? Все ваши дальнейшие перемещения и помыслы? Ну, нет. Помедлив в признанье, для этого у меня не было возможности. Я прочитал из неё лишь несколько строк. Там было что-то о белых стенах, о вереницах коридоров, дверей, об ощущении затерянности, одиночества, которые меня угнетали. Эти фразы, дословно я их не помню, как будто были прочитаны кем-то у меня в мыслях. И это было всё, что вы из неё прочитали? Да. Однако время от времени люди, с которыми я сталкивался, делали некоторые намёки на осведомлённость о моих переживаниях, даже мыслях. как, например, начальник отдела шифрования Прантль. Я вам об этом уже говорил. Но ведь он всего лишь предъявил вам расшифровку закодированного сообщения, как своего рода демонстрацию, как пример. Да, было похоже, что это так. Но ведь при этом получился ответ на мысленно заданный мной вопрос. А известно ли вам, что суеверные люди в критических жизненных ситуациях иногда пытаются отыскать указания относительно своей дальнейшей судьбы, то есть как бы получить предсказание, открывая наугад Библию. Да, я слышал об этом, но не верите, что это действительно может помочь. Я молчал, уставившись в глазницы черепа. Внутри себя я ощущал пустоту. Мне было уже всё равно. Кроме того, он улыбался так радушно, «Я прошу прощения за этот непредваренный предупреждением инцидент с одеждой», проговорил он, источая благожелательность. «Сестра, собственно говоря, уже давно должна принести ее. Полагаю, будет с минуты на минуту». Он говорил, не переставая, а во мне все навязчиво и билась какая-то неясная, бессловесная мысль, которую, как мне казалось, я никогда не отважился бы ему высказать. «Скажите, а есть ли здесь у вас отделение для неравнобольных?» спросил я вдруг. Он часто заморгал за своими очками. "Разумеется", ответил он затем снисходительно. "Есть у нас и психиатрическая лечебница, но это всего несколько коек. А вас что интересует?" "Да, бытует, конечно, такое мнение, что через безумие вещает дух эпохи, что получается при этом концентрат вытяжки из множеств, но это всё преувеличение. Хотя, если вы хотите провести какие-то исследования иыскания, я не буду препятствовать, ведь вам не следует покидать нас. Я должен буду остаться здесь, и это вам настоятельно рекомендуется. Естественно, лишь на некоторое время, хотя, разумеется, я ни в коей мере не смею вас задерживать. Вы подозреваете, что я начал я спокойно, и это вывело его из равновесия. Ямочки бесследно исчезли. Да нет же, ни в коем случае. У вас всего лишь переутомление, перегрузка. Чтобы это доказать, я готов даже проводить вас в келью умолишенных. По правде говоря, в настоящий момент у нас там содержится лишь какая-то горстка пациентов. Случаи в основном банальные, как, например, кататония провокаторская, разные там агентурские навязчивости, тики, неудержимое подмигивание, расщепление личности на подтасовки, суетливость многоагенттурная. Все хрестоматийные случаи, так что, пожалуй, скучные, говорил он, как заведённый Правда, с недавних пор стал регулярно появляться весьма интересный, охватывающий три личности синдром, любопытное помешательство, так называемое тройственное сопряжение, оно же триединство Вансинна или объединение Меднесса, как называют это за границей. Двое непрерывно занимаются тем, что разоблачают друг друга, а третий делает всё возможное, чтобы не встать на чью-либо сторону. Он таким образом, сохранивший разумность, но с другими осложнениями. Из всех содержащихся в настоящий момент больных, вас может заинтересовать, пожалуй, только мания самопрослушивания. Больной подвергает себя перекрёстному допросу иногда по 40 часов подряд, доводя до глубокого обморока. Ну и наконец, некий интерес в качестве любопытного казуса может представлять аутокрепсия. Да? Бросил Яров надушно. Больной, который спрятался в собственном теле, пояснил доктор Щеки его от возбуждения разрумянились. Все свои самоощущения он свел к тому, что отождествляет себя с молоточком. Есть такая косточка в ухе, как вы, наверное, знаете. А все остальные части тела считает подосланными. Прямо сейчас, к сожалению, я вас туда проводить не смогу. У меня обход во втором отделении. Но вам все равно придется подождать, пока сестра не принесет одежду. Возможно, вас заинтересует моя библиотека. Очень прошу вас, потерпите еще какое-то время. Я стоял рядом с креслом, чувствуя себя немного не в себе в слишком просторном купальном халате. К тому же, меня раздражала его цветистость. Врач подошёл ко мне, поддал тёплую, крепкую, хотя и пухлую руку и сказал: "Всё будет хорошо. Меньше предубеждений, больше откровенности, смелости, и всё будет хорошо. Вот увидите". "Благодарю вас", пробормотал я. Ещё раз улыбнувшись, он сделал мне от двери ободряющий знак рукой и вышел. Я постоял в ожидании некоторое время, а потом, поскольку сестра с одеждой все не приходило, вернулся к столику и стал рассматривать повернутый в мою сторону череп. Он был как-то уж очень сильно оскален, с полным набором длинных белых зубов. Я задумчиво взял его в руки и несколько раз щелкнул нижней челюстью, укрепленной на пружинках. По бокам на висках были приделаны маленькие крючочки. Вся ровно отпиленная верхняя часть снималась, как крышка. Я не стал открывать его, поскольку череп такой, каким он был сейчас, целый, округлый, было мне как-то больше по душе. Он был очень тщательно отлакирован, так что пальцами я ощущал его скользкость. Очень приятно на вид были узорчато соединяющиеся, изящно сходившиеся теменные кости свода. Основание же, перевёрнутое кверху, немного напоминало лунный пейзаж, со множеством больших и малых костных бугорков и впадин, возвышенностей и пиков. с окаемленной, словно бы горной грядой, большой, как кратер, дырой посередине, местом крепления к позвоночнику. Интересно, где сейчас его позвоночник? Подумал я, сидя перед ним, широко расставив на столе локти. Сестры все не было. Я думал о том, о сем. Вспомнил об одном человеке, у которого, как я слышал, была скелетафобия, причем по отношению даже к своему собственному скелету. Он очень его боялся. не говорил о нём и старался даже не прикасаться к себе, чтобы не чувствовать дожидающийся освобождения тверди под мягкой оболочкой. Затем мои размышления перешли к тому, что собственный каркас для нас это символ смерти, не более чем риторическое предостережение. В прошлом столетии назад в анатомических атласах скелеты не изображались в неестественной выжидательной стойке. Их показывали в позах полных жизни. Один плясал Другие со скрещенными берцовыми костями касались острым концом локтя саркофага и устремляли внимательный или же грустный взгляд глазных впадин на наблюдателя. Я помню даже некую гравюру с кокетничающими скелетами, один из которых был явно стыдлив. Но этот череп был явно современен. Он прямо-таки исходил чистотой, был в высшей степени гигиеничен. Очень изящны были бюлюстратки лицевых костей, образовавшие нечто вроде маленького балкончика над каждой глазницей. Зияющее место носа дыра действовало слегка угнетающе, но лишь как некий дефект, незаретушированные увечья. Зато оскал улыбки в нём совершенно не замечалось отсутствие губ, вообще никакой ущербности. Он заставлял задуматься. Я взял этот череп и взвесил в руке, постучал по нему согнутым пальцем, и вдруг быстро, зажмурив глаза, приложил к носу. В первый момент я ощутил лишь невинную щекочущую ноздрепыль, но промелькнул в ней какой-то следок. Было там что-то такое, ближе, ещё ближе. Когда нос мой прижался к холодной поверхности, я сделал резкий вдох. Да, гниль, гнильца. Ещё раз и о измена. От него веяло смрадом, выдававшим неправильное происхождение. Я нюхал, как пьяный убийство, скрывавшееся за изящной бледно-жёлтой элегантностью, кровавую дыру, с которой он был сорван. Я нюхнул ещё раз. Блеск, опрятность, белизна всё это было обманом. Какая мерзость! Я ещё раз понюхал, с предвкушением, со страхом. Потом бросил его на стол и стал судорожно вытирать губы, нос пальцы краем купального халата. А меня уже снова к нему тянуло. Вошла без стука медсестра, со старательно сложенной словно бы новой одеждой, и положила всё на столик рядом с черепом. Я поблагодарил её. Она молча кивнула и вышла из комнаты.